в стране спекуляций, сказал планше. Я ее знаю очень хорошо. Но позвольте полюбопытствовать, какого рода дело сույдь? Реставрация памятников? Да. Мы реставрируем White Hall. О, -о, О! И за месяц вы надеетесь берусь я на себя.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 Шум шагов и стук повозок помешают подслушивать тем, кто может услышать нас. Ланше распахнул окно, и волна уличного гамма ворвалась в комнату. Стук колес, крики, звук шагов, собачий лай оглушили даже самого Д'Артаньяна. Он выпил стакан белого вина и начал. «Ланше, у меня есть одна мысль. Ах, сударь, теперь я вас узнаю». Отвечал лавошник, дрожа от волнения. В лавке «Золотой пестик» на Ломбардской улице составляется компания для эксплуатации идеи Д'Артаньяна. После минутного молчания, обдумав ни одну мысль, а собрав все свои мысли, Д'Артаньян спросил, «Любезный планше, Ты без сомнения слыхал об английском короле Карле Первом. Разумеется, сударь.